Екатерина Ильинская. Истории цветочной улицы. Все описанные в этой книге истории произошли в одном маленьком провинциальном городке на цветочной улице. Улица эта, как всем известно, начинается на холмах в самом богатом районе города, растекается рыночными площадями, ныряет в ремесленные кварталы и чинно выходит на берег реки, где изрядно плутает среди рыбацких хибар. Затем, уже совсем не такая нарядно-мощенная, как начале, задорно перепрыгивает реку в самой ее узкой части по горбатому мосту, петляет по бедному району и, наконец, теряется где-то между дальним полем и лесом, вливаясь в густую сеть тропинок. Цветочная так длинна, что можно с уверенностью сказать, четверть жителей всего города проживает именно на ней, И эта разнородность ее населения не дает завязаться многим дружеским и добрососедским связям, столь характерным для других улиц города, где все без преувеличения знают друг друга в лицо и общаются с той долей любезности, которая присуща хорошо воспитанным людям. И как бы ни был интересен этот феномен, но все же отвлечемся от него, чтобы услышать истории, которые долго будоражили умы людей и могли окончиться совсем не так счастливо, как случилось в итоге.